Понимая, что рука ее дрогнула, Уиллоу посмотрела в поисках чего-нибудь, что помогло бы ей неподвижно зафиксировать грудь, показавшуюся ей такой тяжелой и непослушной. Но рядом не оказалось ни одного подходящего предмета. Вздохнув, Уиллоу встала справа от гроба спиной к голове Глории, наклонившись поперек ее тела и придерживая грудь локтем левой руки, она сделала шесть снимков. Наклониться пришлось довольно низко, но, к удивлению Уиллоу, не чувствовалось никакого запаха, даже несмотря на то, что покойная пролежало здесь уже шесть дней. Наконец Уиллоу со всей ясностью смогла рассмотреть пластмассовую затычку в теле Глории. Должно быть, из нее выкачали все естественные соки и наполнили тело каким-то консервантом. Высвободив грудь Глории, она отошла к ее ногам и стала снимать все тело, пока пленка не кончилась. Затем она убрала камеру в сумку и подняла с полу небрежно лежащую рядом простыню. Тяжело дыша и размышляя, не стошнит ли ее от дурманящего запаха цветов и от только что содеянного, Уиллоу стала убирать огромное белое покрытое волосами тело в саван И поправлять просто. Все еще удерживая в руках пурпурный бархат, она вдруг услышала у себя за спиной осторожный кашель. Умышленно не оборачиваясь и поражаясь своему лицемерию, она склонилась над телом покойной и поцеловала ее холодное огрубевшее лицо. Затем выпрямившись, она достала из рукава носовой платок и стала с содроганием вытирать им глаза. — С вами все в порядке, мисс? — спросил ее мужской голос. Уиллоу обернулась и увидела в дверях часовни светловолосого коренастого молодого человека в сером костюме. — У нас правило не беспокоить родственников в такие моменты, но вы пробыли тут так долго, что мы заволновались, не сделались ли вам дурно. — Вот как, — сказала Уиллоу, чувствуя, что ей почти дурно, но испытывая облегчение от того, что дело сделано, и что никто не застал ее наедине с обнаженным телом. Трудно уследить за временем, в момент, когда тут она сделала вид, что голос ее задрожал и замолчала. — Понимаю, — сказал молодой человек фальшивым тоном, выражающим одновременно сочувствие и неодобрение. Оставляю вас одну. Он покинул комнату, тихо ступая своими резиновыми подошвами. Дверь за ним бесшумно закрылась. Уиллоу поняла, что не обернись она, то так и не знала бы, когда он вышел из часовни. Мысль о том, что молодой человек мог стоять и наблюдать за тем, как она обыскивает тело, заставила ее содрогнуться. Она постаралась как можно быстрее покинуть часов. Глава 15. Вернувшись в Чешемплейс, Уиллоу первым делом велела миссис Рушем убрать из дома все гиацинты, заменив их каким-нибудь цветами бессильного запаха или лианами. Затем она убрала из ванной комнаты предметы, вызывающие неприятные воспоминания, и раскрыла настежь окна. Уиллоу наполнила ванну водой, чуть подождав. Она пустилась в прозрачную воду, не воспользовавшись привычным мыльным гелем Шанель, и взяла жесткую губку. Раньше Уиллоу никогда этой губкой не пользовалась, но ей нравилось держать ее в ванной комнате за какой-то восточный таинственный вид. Решив, что она уже соскребла и смыла с себя не только удушающий запах цветов из часовни, но и неодолемое чувство стыда за содеянное, Уиллоу встала под холодный душ, одновременно наслаждаясь свежим дуновением воздуха из распахнутого окна. Уиллоу, ощущая прохладу вымытого тела, с особым почти мистическим чувством душевного очищения, похожего на покаяние, вышла из ванны. Она бросила на стул снятый с себя костюм Точно зная, что миссис Рушем непременно отнесет его в химчистку и швырнула белье в корзину для прачечной. Затем надела удобные черные брюки, длинные фиолетовый джемпер из кашемира, выгодно оттеняющий соломенный цвет ее волос, и свободный черный жакет.